Гарем захлебывался в потоке желчи, в пору снова устраивать большую уборку, чтобы эту желчь отмыть. Ненавистные хосаки переезжала во дворец Тапкапы со своими слугами, оставляя остальных здесь. Роксолана наблюдала за суетой во дворе, стоя у окна. Внизу Мехримах толково распоряжалась тем, что следует брать, а что оставить. К чему тащить в топкапы, безнадежно провонявшие гарью ковры? Пусть останутся, где лежали. Поделить ковры, посуду и прочее нетрудно. Куда трудней разделить людей. Те, кого не возьму с собой, будут считаться обделенными. Это враги на всю жизнь. Их ли жизнь? Ее ли? Роксалана решила, что возьмет с собой только самых необходимых слуг и нескольких евнухов. Содержание гарема при этом не только не урежет, но и увеличит. Велит купить новые ковры, новые занавеси, новые вещи взамен тех, которые нельзя отмыть или выветрить. Понимала, что тем не купит благодарность, но и покупать не желала. Она ненавидела гарем. Пожалуй, но не весь. Не любила и даже презирала бездельниц, только и способных сладко есть, долго спать и чесать языками, изливая потоки грязи на тех, кто для них недостижим. Кто мешал этим лентяйкам, большинство из которых за пару лет пребывания в гареме превратились из стройных девушек, В толстых коров заняться учебой. Им нашли бы учительниц, стоило только пожелать. Но одолистки даже Коран осваивали с трудом. Кто мешал быть интересными повелителю не только стройным станом или высокой грудью, привлекать не столько большими глазами или умениями на ложе, но и умом, способностью поддержать разговор, а не одни сплетни. Иногда Сулеймана занимали и сплетни. Он сам расспрашивал Роксолану, о чем болтают в Гареме. Но с первых же дней она преподносила слухи со своими комментариями, которые нравились повелителю куда больше даже самих слухов. Посмеяться над тем, как тоненькая Хюрем басит, пытаясь показать старую усатую повитуху, жившую в Гареме, как она передразнивает Кизляра-Агу или важного Бастанджия, под началом которого три старика-садовника. и Это превращалось в настоящий спектакль. Случалось султан, расшалившись, подыгрывал. Кто еще видел повелителя вот таким, шалившим? Никто, только она. Во всяком случае, роксалана надеялась, что только она. Вот это простое человеческое счастье. Например, возить на своей шее маленькую мехлемах, которая при этом счастливо барабанит пятками по отцовскому телу с воплями «Но мой конь!» или устроить игру с мехмедом, прячась за занавесями и догоняя малыша. Сближало их куда больше, чем любые ночные объятия Это могла дать только она, потому что все остальные видели в нем повелителя, которого надо ублажать. Другие ублажали. Хюрем просто любила. Конечно, она не забывала, что он повелитель. Не забывала кланяться, держа руки сложенными на животе впереди, чтобы были всегда на виду. Не забывала опускать голову. Но это все перед другими. Наедине они могли быть самими собой. Нет, не так. Самой собой была она. Сулеймана пришлось долго приучать к этому. Он, выросший в жесткой системе Гарема, привыкший к поклонам, к внешним проявлениям покорности, уважения, почитания, что не всегда соответствовало действительному отношению людей, привыкшей к лжи и ограничениям, смотрел на заразительно смеющийся Хюрем с изумлением. Сам оттаивал, осторожно выглядывал из скорлупы, словно не веря, что это возможно. Зато какое счастье испытывал, отдавшись хотя бы временному чувству свободы. Сулейман очень не любил ее рассказы о том, как можно вольно скакать на коне в одиночестве. Ему это было недоступно совсем, а потому неприятно. Не любил воспоминания о свободе на людях, о простой жизни в городе. И все же Роксолане удавалось хоть ненадолго освобождать его от оков, помогать жить, а не существовать в рамках правил и строгих ограничений. За закрытой дверью, наедине с ней, Сулейман все чаще становился тем, кем не был даже мальчишкой. Он становился сам собой. неподозрительным всегда настороженным, замкнутым повелителем, а веселым ребенком. Об этом знали только его охранники, но рассказать никому не могли, просто потому, что были не мы. И за это счастье, Хотя бы недолго быть человеком, он готов отдать своей Хюрем все сокровища мира. Хорошо, что она не требовала. Со старшими детьми, Мехмедом и Мехримах, они играли много и весело. Когда родились следующие, стало уже не до игр. Может, потому именно старшие и стали самыми любимыми. Шли годы. Прежнего веселья уже не было, но душевная близость осталась. Сулейман знал, что есть женщина, перед которой он не должен выглядеть правителем, от которой может ничего не скрывать, которая поймет душой и не осудит. Что бы ни сделал. Конечно, и повелителем был. И скрывал, и сердился, но знал, что может отогреться душой на высокой груди своей тоненькой хосыки, и одно это знание делало его счастливым. А теперь и беседы не всегда нужны. Они уже понимали друг друга с полуслова, просто сидели рядом или разбирали каждый свои бумаги. Такая общность мыслей даже крепче любовных объятий. Вместе задумывали новое строительство, вместе решали какие-то вопросы жизни огромного Стамбула, обсуждали встречи с послами и даже отношения с другими странами. Вот когда Роксолане пригодились ее многочисленные знакомства с женами и возлюбленными послов и купцов. Обсуждать с женщиной дипломатические проблемы? Была ли у него другая такая женщина? Даже у Валиде был лишь гарем и назначение на чиновичьи посты. У Хюрем был сам султан, а значит и все, чем он занимался. Только в походы с ним не ходила и оружие в руках не держала. Еще дважды в их жизни были дни, когда все, казалось, висело на волоске. Первый, когда принесли весть о смерти Мехмеда. первенец Любимец, надежда обоих родителей, красивый, умный, образованный молодой человек вдруг умер от болезней, которой не было в Манисе. Роксолана билась в истерике, требуя расследования, а Сулейман ничего не делал. Он согласился построить большую мечеть Шахзаде, чтобы похоронить любимого сына не в Бурсе, как других принцев, а в Стамбуле. Выделил для этого участок, дал денег, поручил строительство лучшему архитектору Синану. Но разве это могло утешить несчастную мать? Сулейман понимал, что к ее горю в потере сына примешивается и другое горе. Теперь она знала, что остальным тоже не жить. Наследником становился Мустафа. А тот уничтожит братьев и племянников в тот же день, как опояшется мечом османов. Мустафа, замененный в манисе и, главное, в отцовском сердце Мехмедом, никогда не признавал детей Хюрем себе равными. Он не пожалеет, не пощадит. Это означало, что ее сыновья живут только пока жив отец. Тогда Хюрем, казалась потухла. Она подолгу молча сидела в кишке или просто в закрытых носилках рядом со строившимся комплексом Шехзаде не желала ни говорить, ни заниматься делами. Оттаивала долго, но так и не поняла, почему он не стал расследовать убийство. Хюрем не верила, что сын умер от болезни, не будучи нарочно зараженным. Сулейман, который всегда считал смерть во время эпидемии наказанием Всевышнего, и теперь воспринял это так же. Хюрем в такое наказание не верила и обиделась за нежелание разобраться. Ровно через десять лет, день в день, Сулейман казнил старшего шех Заде Мустафу. Причин было несколько. Во-первых, конечно, печать Султан Мустафа, что означало то самое покушение на власть, из-за которого Фатих призывал казнить любого. Во-вторых, письма персидскому шаху Тахмаспу, что тоже является предательством. Но было еще одно. Сулейман получил подтверждение, если не участие, то причастности Мустафы к смерти Мехмеда. Был ли тот причастен в действительности? Султан не стал разбираться. Если смерть Мехмеда была возмездием за что-то, то теперь оно настигло и Мустафу. Следом за Мустафой удушили и его маленького сына, которого Махедевран привезла в Бурсу. Подросший сын обязательно отомстил бы за отца. Махидевран написала письмо Хюрем, умоляя оставить в живых хотя бы внука. Но ее надзиратели не столь глупы, чтобы передавать подобные письма султанше. Хюрем не получила слезного послания. Зато позже получила другое. «Я молила тебя сохранить жизнь моему внуку».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 Да пойдет на тебя гнев Аллаха. Ты погубила моего сына и не захотела спасти внука. Я проклинаю твое потомство до пятого колена». У Хюрем дрожали руки, листок ходуном ходил в руках. О казни Мустафе она знала, о его письмах тоже слышала, но о каком внуке твердит Мехидевран, о какой своей просьбе. А какой возможности спасти ее внука? Больше всего ее потрясло проклятие. Понятно отчаяние Махидовран, потерявший самое ценное, что у нее было. Но почему за ошибки Мустафы должны отвечать дети, внуки и правнуки Хюрем? Даже если Мустафа казнен по навету, чем виновато потомство Хюрем? И она ответила резко. я не виновата в гибели твоего сына он вырыл себе могилу сам ничего не слышал о твоей просьбе спасти внука ты проклинаешь мое потомство но оно у меня хотя бы есть а у тебя нет и такого много позже сулейман нашел письмо и черновик ответа в бумагах а тогда стамбул привычно во всем обвинил хюрем кого же еще По Стамбулу снова покатилась эта ведьма Хюрем, желая уничтожить шех Шехзаде Мустафу, подсунула повелителю подложные письма, обвиняющие наследника престола. Через кого подсунула? Ну, конечно же, через своего зятя, Рустема Пашу. Недаром тот поспешно унес ноги из армии. Повелитель сместил Рустема Пашу с должности великого визиря, поставив карахмеда Пашу. Но этого мало. Нужно было казнить вместе, а то и вместо шехзаде Мустафы. Удивительно, но молва довольно быстро успокоилась, простив Рустему передачу писем. А что он мог сделать, если теща приказала? Может, Басняк и не знал, что они подложные. А вот Хюрем не простит гипотетической возможности совершить подлог. Ни у кого не было никаких доказательств или даже свидетельств, просто решили, что если из-за писем казнен Шахзаде Мустафа, то другой виновный не может быть, только Хюрем. Проклятая ведьма и тут расстаралась. Так далеко от Терегли сумела повлиять на султана и вынудить того казнить любимого сына. Молва больше не сомневалась, что Мустафа, и не только Мустафа, любимый сын, и что это Хюрем освобождает путь своим беспутным сыновьям, пьяницам и гулянам. Стоило султану приехать в Стамбул, Хюрем бросилась к нему. повелитель Во всем снова обвинили меня. В чем Хюрам? В казни шах Заде Мустафы. Молва твердит, что это я передала вам через Рустама Пашу подложные письма шах Заде. Он скупо улыбнулся, хотя улыбка получилась скорее усмешкой. Разве ты не привыкла быть виноватой во всем, что происходит в Османской империи? Не обращай внимания. Будь выше этого. Хюрем сердцем уловила что-то в его голосе, напряглась. «Повелитель, пусть молва приписывает мне что угодно, но я сама хочу знать. Вы можете мне сказать, за что казнили шахзады Мустафу?» Сулейман помрачнел. Стоявший поодаль Рустем опасливо косился на султаншу. Она заметила это и напряглась еще сильней. Неужели и правду Рустем что-то передал султану, за что Мустафа поплатился головой? Но она-то здесь при доколе да молва будет связывать ее имя со всеми неприятностями в империи? Можно хоть раз открыть всем правду, чтобы оправдать ее, а не замалчивать, объясняя, что молва глупа? «Шех Заде Мустафа казнен именно за то...» о чем твердит молва. Но письма неподложные. На них настоящая печать Шахзаде. И он действительно готовился устранить меня. Сулейман смотрел прямо, взгляд твердый. Да и без закона Фатиха он имел право опередить мятежного сына. «Кто принес вам эти письма?» рустам Паша?» «Да». Краем глаза Хюрем заметила, как внимательно прислушивается к их беседе зять. «Значит, все-таки он. Но почему молва связала с письмами ее имя?» «Рустем не виноват. Он верно сделал, что принес письма Падишаху. Но если письма не подделка, то почему бы не сказать честно, откуда они у бывшего визиря?» Она так и спросила. Лицо Сулеймана потемнело совсем. Неужели письма подделка? Но тогда следует казнить Рустема Пашу, как бы ни было жаль мужа Мехримах. Может, он поверил подделке сам? Вот почему султан отстранил его от должности. Но это малая кара занавет, приведший к казни наследника престола. Как бы Хюрем не относилась к Мустафе, она признавала его право первородства и то, что шех Заде достоин быть следующим султаном. Нет, письма не подложные, а настоящие. Шех Заде не боялся их писать, так как был уверен, что я ничего не предприму против, а иначе его поддержит. Мне скоро шестьдесят. Мустафе скоро было бы сорок. Ему некогда ждать моей смерти. Да и не хотелось. Он был готов отправить меня следом за предками. Откуда эти письма Рустама Паши? Ты уверена, что хочешь знать? Да. Если рассказать честно, это оправдает мое имя. Я не передавала визирю писем. Почему должна отвечать за это? Мое имя и без того треплют на всех базарах империи и всех углах Бедестана. Пусть хоть в этом оно будет чисто. Где Рустам Паша взял письма? Я хочу, чтобы узнали все. Сулейман знаком подозвал зятя. Тот подошел, держа руки сложенными, пальцы сцеплены так, что побелели. Глаза опущены вниз, словно ему предстояло сказать то, чего он не желал говорить ни при каких обстоятельствах. «Рустем Паша, кто дал вам письма Шахзаде Мустафы?» Рустему было трудно разлепить губы. Хюрем буквально впилась взглядом в его лицо, с трудом сдерживаясь, чтобы не крикнуть. «Ну?» — подтолкнул зятя султан. «Говори, я приказываю». Шахзаде Джихангир. Он привез. Ухюрем перехватило дыхание. Да, ей говорили, что Джихангир дружит с Мустафой, но она считала это хорошим признаком. Может, у Мустафы, когда тот станет султаном, не хватит духу казнить брата-приятеля. Она поняла все. Джихангир узнал о предательстве брата, но сам не смог рассказать об этом отцу, и допустить предательство тоже не смог. Султан уже однажды простил мятежного наследника. Может, простить еще раз? Видимо, надеясь на такое прощение, Джахангир и передал письма через Рустама Пашу. Вот почему он покончил с собой, не выдержал у коров совести. Но если бы ничего не сделал, то вышло еще хуже. Несчастный мой сын. «Каково же тебе было там, вдали, без помощи и совета?» Она уделяла много внимания старшим, Селиму и баезиду потому что те могли натворить бед. Джохангир проблем не создавал. Ему, несмотря на увечность, опека не требовалась. Советы тоже. Казалось, что не требовались. Они оставили сына без помощи в самый трудный час, и ему пришлось решать все самому. Как бы ни поступил Джихангир, получалось предательство. В любом случае он предавал либо брата, либо отца. Он хотел как лучше, хотел примирить. Молва этого не поймет, если узнают, что именно Джихангир отдал письмо Мустафы, султану. то его имя будет смешано с грязью. Джахангира уже нет, и потомства, которому можно стыдиться за него, тоже нет. Но людская память. Нет, молва не должна связывать имя Джахангира с предательством, даже если это не предательство вовсе. Не должна. Лучше я. Пусть лучше обо мне говорят. Она ничего не объясняла. Но и Сулейман, и Рустем все поняли. Поняли боль и отчаяние матери, ее готовность принять вину сына на себя даже посмертно. Рустем коротко кивнул и отошел. А Сулейман долго смотрел на неподвижную, словно окаменевшую от горя Хюрем, и думал о том, сколько же ей пришлось перенести за время жизни в Стамбуле. «Ты была счастлива со мной?» Она словно очнулась ото сна, вздрогнула, глянула недоуменно. «Почему было? Я счастлива!» Его рука легла на ее голову. Не в силах сдерживаться, Хюрем уткнулась ему в плечо. Султан прижал любимую к себе, гладил волосы, давая выплакаться на своей груди. «Такое они могли позволить себе только в спальне, наедине!» И вот впервые там, где их хоть одним глазом могли увидеть подданные. На аллее показалось мехримах Рустам Паша знаком остановил жену, увлек за собой в сторону. Не мешай Сколько же они перенесли, сколько вытерпела Хюрем за годы жизни в Стамбуле рядом с ним. Для нее это была не борьба за власть. а борьба просто за жизнь и любовь, за жизнь своих детей, за его любовь. А он, как мальчишка, влюбился еще раз. Прибыла очередная красотка, невесть откуда, наговорила красивых слов, очаровала и... Опомнился только когда Хюрем открыла глаза на то, что это самая Каролина в действительности. Папская шпионка, продажная женщина, сумела просто околдовать. Хюрем в который раз уже спасла его, но какой ценой? Ценой своей жизни. Вместо того, чтобы лечиться, занималась делами в Стамбуле и спасением его жизни. Сулейман ежился, вспоминая тот разговор в кишке, когда Хюрем унизилась до того, чтобы открыть мужу глаза на самозванку. Он пригласил ту, что выдавала себя за незаконно дочь императора Карла Габсбурга, на охоту в окрестностях Едирны. «Конечно, принцесса приглашение приняла». Отравить султана проще вне стен Тапкапы, там, где он будет беззащитен. Каролина и Сулейман обсуждали подробности пути в Дирни и то, как хорошо там охотиться. Хюрем появилась неожиданно. «Я прерву вашу беседу. Повелитель, вы позволите сказать мне кое-что очень важное?» «Это действительно важно?» «Да, мой султан». тем более касается вашей гостьи и вас». «Говори». В голосе Сулеймана звучала тревога. Он не мог не заметить волнения Хюрем. «Вы по-прежнему не желаете становиться наложницей Шахзаде, Каролина?» Хюрем назвала девушку ее европейским именем, даже подчеркнула его, напоминая о своем предложении отправиться в Гарем к Боизиду. Наложницей шех Заде приподняла четко очерченную бровь красавица. Но бровь тут же опустилась, а на лице появилось выражение ужаса. Потому что Хюрем добавила «Каролина Винье». Лицо красавицы просто вытянулось, глаза широко раскрылись, она едва дышала. Сулейман в недоумении переводил взгляд с жены на возлюбленную. Но вопрос задать не успел. Хюрем продолжил сама. «Повелитель. У императора Карла три дочери, одна из которых незаконнорожденная. Это Маргарита Пармская. Она вам известна. И один незаконнорожденный сын, рожденный Барбарой Бламберг всего десяти лет назад. Барбара живет в Регенсбурге. Она замужем и имеет еще шестерых детей от своего мужа, беременна седьмым. Но слыхом не слыхивала о дочери короля. Кстати, ей всего двадцать восемь лет. Так что быть вашей матерью, Каролина, она никак не может. Хюрен стояла, возвышаясь и над женщиной, которая схватилась за горло от потрясения, и над Сулейманом. который сидел, молча слушая супругу. — А вы? — Мне рассказать, кто вы на самом деле? — Нет. — Рассказать, — приказал султан. Каролина Винье, известная римская проститутка, которая, чтобы не попасть на костер Инквизиции при нынешнем папе Пии IV, согласилась стать шпионкой в Стамбуле. «Думаю, их целью все же был Шахзады Селим. Он наследник и будущий султан. Но, столкнувшись с Нурбану и поняв, что та легко свои позиции не сдаст, а при случае может и выяснить, кто есть на самом деле Каролина, вы избрали другой объект применения своих чар. Кстати, ей...» Хюрем кивнула на женщину, мгновенно потерявшую весь свой блеск и живость. Не двадцать, а двадцать четыре года, четыре из которых она провела в борделе, а еще два изучала турецкий. Каролина говорит по-турецки и все понимает. Я заметила это давно, еще до своего отъезда, но не имела доказательств ее лжи. Сулейман, наконец, смог произнести хоть слово. «Взять ее!» «Повелитель, пощадите! Я несчастная женщина, которую вынудили! Меня заставили! Умоляю, оставьте мне жизнь!» Женщина билась в сильных руках дельзизов. «Повелитель, не казните сразу! Нужно узнать, кто ее прислал!» Хюрем произнесла это на фарси. Султан только кивнул. «Запереть в комнате и не спускать глаз. Если упустите, шкуру спущу живьем». Когда королину вели, повисло тяжелое молчание. Хюрем ждала решения своей участи, понимая, что теперь Сулейман просто возненавидит ее. Но было уже все равно. Внутри болела так сильно, что думать ни о чем, кроме этой всепоглощающей боли, не могла. Глаза застилал туман. Тем не менее, она не могла уйти без его разрешения. Опустилась на подушки дивана, чтобы не упасть, и сидела, стараясь дышать глубже и спокойней, как советовал врач Хамон. «Откуда у вас эти сведения? Мне их предоставил человек, которому вы безраздельно доверяете. Он помогал вам скрывать вашу тайну довольно долго». «А Хамон откуда знает?» Я попросила разузнать все об этой дочери императора. В первый же день заметила, что она понимает турецкий, а значит, лжет. «Простите, повелитель, можно мне уйти к себе? Я плохо себя чувствую». «Да, конечно». «Иди». Больше года прошло, но Сулейман не переставал корить себя за то увлечение, погубившая единственную женщину которую он действительно любил сулейман спросил врача иосифа хамона можно ли было спасти хюрем тот с тяжелым вздохом ответил что надежда была, но для этого нельзя было прерывать лечение на водах и уж конечно нельзя волноваться но из из кишихира хюрем вернул султан просто потому, что уезжал охотиться с новой фавориткой, а дома накопились дела. Дела Хюрем переделала и его самого спасла. Но ее спасти уже не удалось. Этот грех с ним неизбывно. Теперь у него оставалась еще одна большая проблема. Сыновья, которые непременно сцепятся в борьбе за власть, И султан считал себя обязанным разрешить этот спор между Селимом и Боязидом до того, как уйдет из жизни сам. Правильно ли поступал? Кто может дать ответ, как лучше, а как получится хуже? Человеку, даже султану, тени Аллаха на земле, не дано видеть будущее. Сулейман сидел, разбирая бумаги, Как бы ни был хорош в работе Рустам Паша, как бы ни старались секретари, он старался почти каждый день сам просматривать бумаги, то, что казалось важным, изучал. К тому же такие занятия отвлекали от невеселых мыслей и не давали потерять связь с жизнью империи. Конечно, он понимал, что Рустам не все докладывает. Иначе стол повелителя попросту оказался бы завален бумагами. Да все и бессмысленно доводить до сведения султана. Для чего же нужны визири и весь диван? Стук в дверь оторвал его от прочтения жалобы одного купца на другого. Сулейман, крикнув «Войди!», снова взялся за бумагу. Если жалуются самому повелителю... Значит, уверены в своей правоте. Знают, что, проиграв, поплатятся жизнью. Сулейман не поощрял пустые доносы и кляузы. Вошел глава его разведки Ахмедбей. Проходи, Ахмедбей. Что случилось? Вот еще один человек, который не потревожит зря. никогда не привлечет к себе внимание без дела. Если пришел, есть серьезная проблема. Дождавшись, пока закроются двери, Ахмедбей шагнул вперед и с поклоном доложил. «Пришли нехорошие вести, повелитель». «О ком?» «Что-то подсказывало, что о сыновьях». «Жалобу отложил». Убедившись, что на ней стоит распоряжение Рустама Паши, разобраться подробно. Поднял голову на Ахмедбея. Тот нахмурился еще сильней. Шахзаде Байзид не поехал в Амасию, наоборот, собрал к себе всех недовольных. К нему съезжаются те, кто до сих пор не угомонился после казни Шахзаде Мустафы. Есть такие? Горы Анатолии могут спрятать многих и многих. Сколько лет прошло. Все никак не успокоится. Надо было передавить тогда всех, не жалея. Ахмедбей смотрел на султана с легким недоумением. Ему куда более важным казалось нынешнее неподчинение шахзады Боязида. Что может быть серьезней бунта наследника, даже второго? Разве что бунт янычар. Но янычары давно замирены. Неужели повелитель не понял его слова? Как же повторить? Но оказалось, что Сулейман все прекрасно понял. Он приказал, разведай все подробно, но так, чтобы не спугнуть. Я желаю принимать меры, только наверняка. Как прикажете, повелитель?» Из приказания главными для Ахмедбея были три слова. «Я желаю принимать меры». Значит, султан желает. Что ж, оставалось найти вину Шахзаде Байзида. Сулейман не удивился сообщению. Ждал его. Боязид слишком строптив, чтобы подчиняться приказу, отныне править Амасией. Почему султан вдруг решил заменить место правления шах-заде? Был в этом свой резон. Слишком долго правивший на одном месте шах-заде становился либо ненавистен, либо популярен. А популярность – это готовность идти за ним, если понадобится. Нельзя, чтобы на местах привыкали к правлению одного принца, иначе решат, что он их султан. Когда-то Сулейман совершил такую ошибку. Он надолго отправил в Амасию Мустафу, а тот сделал санджак своей вотчиной, которая расцвела и в которой были готовы сложить за шахзады головы. Тогда от настоящего бунта спасло только то, что повелитель не стал его дожидаться, и уничтожил сына прямо в подходе. Имел право это сделать, но мог бы просто бросить в тюрьму и разобраться потом. Однако решил обезглавить бунт сразу. Не только Мустафу казнил, но тем самым подрезал крылью всех, кто мог поднять голову против самого правителя. И вот пришла очередь баезида Это как проба, подчиниться или нет. Боязид мог бы примчаться в Стамбул, пасть к отцовским ногам, просить либо оставить в Конье, либо отправить в Манису. Но только не в Амасью, которая стала символом ссылки. Хотя ничем не хуже Карамана или той же Коньи. — Мог, но не примчался и не припал. — Боязид в Амасье, а в Конье теперь Селим? — Нет, Боязид не согласился и ушел в горы. — Чем Амасья хуже? — Боязид выбрал свой путь и свое будущее. Султан вызвал к себе Рустема. Вообще-то вызов почти среди ночи великому визирю ничего хорошего не сулил, но Сулеймана мало волновали чувства зятя. Дела важнее его переживаний. Пока ожидал прихода великого визиря, продолжал размышлять. Для себя Сулейман давно решил, если бы Боизид не подчинится, то будет уничтожен. А если подчинится? если одумается и поедет в Амасью. В глубине души султан понимал, что это уже неважно что даже в Амасье Байзид не станет покорным. А Селим покорный? Неизвестно. Потому что этот шахзаде не просто не противится, но и уходит от любого ответа. Месяцами не появляются в Стамбуле, Ходят слухи, что много пьет и развлекается. И это будущий султан? Но почему же Сулейману спокойнее с бездельником Селимом, чем с разумным Боизидом? Ответ уже был в душе, но этот ответ не устраивал. Потому султан предпочел бы найти ему противопоставление и самому себе доказать, что Селим... предпочтительней Боязида на труне османов. Додумать не успел. Рустам Паша быстр в своих движениях. Зять, видно, спешил, вид встревоженный, хотя и постарался изобразить спокойствие и важную медлительность. Сулейман давным-давно научился слышать даже самые легкие движения за дверью. Он услышал и приближение визиря. Уловил, как тот перед входом тревожно поинтересовался у Дильзиза. Повелитель? Тот, видно, только кивнул. «Проходи, Рустампаша. Для тебя есть дело». «Дело в полночь? Но если повелитель говорит о деле, послушаешь и посреди ночи». «Слушаю, повелитель». «Где живет Фатьма?» У Рустама на лице отразилось непонимание, какую именно Фатьму имеет в виду султан. — Тот понял, — хмыкнул. — Я говорю о наложнице Шахзаде Боязида. — Я не знаю, — повелитель, — но могу узнать. — Все-то ты знаешь. Знаешь, что в Бурсе с дочерми и с младшим сыном Шахзаде... рожденным, правда, не ею, а другой наложницей. Как знаешь и то, что четверо старших сыновей принца с ним в конье. Или уже не в конье. Но говорить этого Сулейман не стал. Только поднял глаза на зятя. Рустем невольно затаился под тяжелым взглядом султана. — Я скажу. — Она в бурсе. — И ты завтра же сделаешь все? чтобы уехать не могла ни она, ни Дези. — Фатьма чем-то провинилась перед вами, мой султан? — Не она. — Шахзаде боязит. И не вздумай его предупредить ни о чем. Рустем снова ощутил на себе всю тяжесть взгляда султана. — Как прикажете, повелитель, будет мне позволено спросить, чем провинился Шахзаде? — Будет. — усмехнулся Сулейман. — Твой любимец воспротивился нашей воле, не поехал из коньего масью. Рустему стоило труда сдержать свои мысли. Лицо оставалось спокойным. Только в глазах на мгновение блеснул протест, но лишь на мгновение. Взгляд тут же стал просто внимательным. «Он сообщил о своем отказе подчиниться вашей воле, повелитель?» Сулейман смотрел все так же тяжело и неотрывно, словно желая проникнуть в мысли великого визиря. «Нет, он просто не поехал, собрав вокруг себя других недовольных. Сообщили мне об этом другие». «Повелитель...» может вы позволите мне съездить к шахзаде и убедить его не противиться вашей воле?» нет не стоит уговаривать принца рустам попытался понять другое повелитель почему шах заде базит должен был переехать в амасию взгляд султана стал ледяным потому что так мы решили Сделай то, что мы приказали, и не мешкай. Как прикажете, повелитель. Рустем больше не задавал вопросов. Таким тоном султан давно с ним не разговаривал. Едва покинув султанские покои, вызвал к себе нужного человека, распорядился насчет Фатьмы и детей. К себе возвращаться не стал. Позвал секретаря, заставив снова добротно рассказать обо всем. что происходило в Тапкапе и в Стамбуле в его отсутствии. Великого визиря не было в столице больше месяца. За время столь долгого отсутствия что-то случилось. Хотя днем султан был спокойный и приветлив. Видно, вести о неподчинении Шахзаде принесли вечером. Но Рустем не понимал... Самого решения вдруг отправить баезида из коньи в Зачем? Что подвигло султана на такое странное перемещение? Подсказал кто-то недобрый? Искандер, рассказывай поподробнее, кто и когда встречался с повелителем, от кого приходили письма. Этот секретарь больше занимался разведкой, чем, собственно, секретарскими делами. Знал все и обо всех. но так ли это?» «Да, Рустам Паша». Последовал долгий, подробный перечень встреч и занятий султана в последний месяц. «Подожди, еще раз. О чем шла речь на встрече с венецианским послом?» «Это была просто встреча, не прием. Говорили о многом». Секретарь, заглядывая в свои записи, перечислял темы разговора. Одна заставила Рустама остановить Искандера. Повтори о том, что если кто-то долго правит в одном месте, то либо становится ненавистен тем, кем правит, либо приобретает много сторонников. Все дальше можешь не рассказывать. Когда повелитель отправил распоряжение Шахзаде сменить место правления? Искандер почти растерянно протянул. На следующий день. Но шех Заде Селим не воспротивился замене Манисы на конью. Нет, он вообще ничему не противится. Отправишь к шех Заде Боизиду человека с письмом. Тайна. Только бы послушал совет, вздохнул Рустем, когда посланник уехал. Он советовал не противиться воле султана, чтобы не навлекать на себя его гнев. даже если послание перехватит так и случилось разведка ахмбея тоже работала хорошо то бояться нечего визирь просил всего лишь о послушании но базит не послушал совет не только потому что тот не дошел он увидел в своем назначении в аасьию желание унизить кроме того В Коне ей прямо было немало сторонников и друзей, если они вообще были у Баизида.